Глава четвертая. «Старикашки, старикашки». Нет, это, похоже, у меня в голове какашки. Я даже зажмурилась, пытаясь вытряхнуть из нее эту неуместную рифму. «Эмма, вам нехорошо?» — осведомился у меня сын-наместника приятным баритоном. Я открыла глаза и улыбнулась статному обаятельному блондину лет тридцати. «Нет, все хорошо. Последствий после падения почти не осталось». Иногда чуть кружится голова, но лекарь сказал, что скоро это пройдет. Рад, что все так хорошо закончилось. Угу. Пророкотал бас второго старикашки, который оказался высоким мощным брюнетом с гривой черных, как смоль волос, заплетенных по местным обычаям в длинную тугую косу. Ты бы видел, сколько из нее натекло крови, думал, уже не откачаем. И выжидающе на меня глянул чуть раскосами глазами маслинами: Он что ждет, что я сейчас от одного упоминания крови в обморок упаду? Не дождется. Как классному руководителю целого выводка балбесов, мне приходилось сталкиваться с гораздо более весомыми проблемами. А количество разбитых носов и подбитых глаз, которые приходилось спешно приводить в порядок, даже не поддается счету. Ах, зачем о таком напоминать! Вместо меня изобразила, что вот-вот сам леет Мачиха, и тяжело задышала, выставляя чуть прикрытую грудь на еще большее обозрение. Грудь у нее была большая и красивая, и мне все время казалось, что она вот-вот выпрыгнет из корсажа. Это смотрелось довольно вульгарно и компрометировало Де Лежей. Но Мачиха явно решила заполучить себе в любовнике кого-то из этих блестящих мужчин. И я ее за это даже не могла осуждать. Она молода, красива, а эти двое прямо сшибались ног своей мужской харизмой. К тому же служанки успели меня просветить, что отец уже около года не навещает спальню жены. Но осадить пыл мачехи я все же посчитала необходимым. Репутацию семейства лучше так откровенно не подрывать, тем более, что мужчины пришли в гости к незамужней девушке. «Да, зря вы так, господин Андаркин. Мы, дамы впечатлительные, и такими темпами впечатления могут выскочить из. Я с чуть заметным укором посмотрела на мачеху. За всякие пределы. Блондин странно закашлялся и поспешил отпить холодного сока. Мачеха выпучила глаза как рыбка, а Брюнет, удивленно вздернув бровь, снова посмотрел на меня. Ну что вы, если бы я захотел вас впечатлить то рассказал бы, как правильно делать рубящий удар саблей, чтобы с одного маха сносить врагу голову. Правда, что ли? Чего он добивался? Чтобы я тут демонстративно упала в обморок? Как же в этот момент у меня чесался язык рассказать ему да хотя бы сводку наших новостей, а потом посмотреть на его реакцию. А нельзя. Я жить хочу. Но под его насмешливым взглядом промолчать не смогла. Не вижу смысла. Что? «Не вижу смысла подобного рассказа». «Я по вашей инструкции все равно с одного удара никому голову не снесу, сил не хватит». «А похвастаться вы можете гораздо более интересными вещами». Генерал подвис. Сын наместника кашлял уже почти не переставая, а глаза матчихи то возвращались в обычное состояние, то снова делались большими прибольшими. «Похоже, мне лучше закрыть рот и не открывать его», пока за мужчинами не закроется дверь. А вы сильно изменились после несчастного случая. Наконец отмер брюнет. Не знаю. Я потеряла память. И на всякий случай уточнила. Совсем. А что говорит лекарь? Пророкотал мужчина своим умопомрачительным басом. Посадить бы его и заставить продавать что-нибудь женщинам по телефону. При этом будет совершенно неважно, что именно продавать. Купят все, А потом будут сами звонить и спрашивать, не появились ли новинки. Когда ваша память вернется? Лекарь не дает точных сроков. Пришла в себя мачеха и решила снова взять нити разговора в свои руки. Он вообще считает чудом, что Эмма выжила. И не исключает, что девочка может потерять память навсегда. А может все вспомнить уже в следующую минуту. Генерал снова покосился в мою сторону, но я решила, что наболтало уже достаточно. И вообще, по-моему, господа уже засиделись. а здоровье справились, напитки выпили, на женскую грудь попялились. Чего сидят? «Эмма, скажите, а каково это? Ничего не помните своей прошлой жизни?» Внезапно поинтересовался Энн Гевар. И вот что ему на это ответить? А ведь этот мир для меня и в самом деле чистый лист. Память Эммы мне не поможет тут выжить, потому как у меня ее нет. Я посмотрела в окно, за которым зеленел сад и ярко светило солнце, и честно ответила: Это как зависнуть между небом и землей. Вроде бы уже и не там, но все равно не здесь. Все незнакомо, хотя вроде бы вполне понятно и в то же время знакомо, но нюансы ускользают. Я перевела взгляд на блондин и грустно улыбнулась. Чувствую себя чужой среди своих. Невольно поежилась от того, что озвучила правду, и обняла себя руками. В комнате повисла тишина, которую захотелось прервать. «Может, попросить слуг заварить новый чай? Вы совсем его не пили?» «Жарко, а я в жару предпочитаю прохладительные напитки», странно меня разглядывая, произнес блондин. «А мне можно и чаю, что-то я проголодался». Устраиваясь поудобнее в кресле, ответил генерал, ухватил с блюда засахаренный фрукт и, поморщившись, заживал его. «Я не поняла, они что, уходить не собираются?» Покосилась на большие напольные часы, стоявшие в углу комнаты. Еще полчаса, час, и нам придется приглашать их на обед. Вам не нравятся сладости?» Поинтересовалась я, подмечая, как гость снова берет с блюда засахаренный фрукт и морщится, но ест. «Вообще, я предпочитаю перекусывать нормальной едой». Понял, что сказал бестактность, прокашлялся и добавил. «Но сладости тоже люблю». «Угу, сразу видно, как он их любит. Но если мужчины с самого утра ходят с визитами, пьют чаи и едят сладости, то они точно должны уже стать ему поперек горла. Да и такого мужика нужно нормально кормить. Два метра литых мышц, а ему все утро сладости предлагают». Так может вам бутерброд сделать? Жалилась я. А вы умеете? Удивился он. Вообще-то я имела в виду, что бутерброды сделают слуги. Но в то же время вопрос он задал так, что на него нужно ответить вполне определенно. Да или нет? Умею. Что там уметь-то? Но... Вот и отлично. Никогда еще не видел, как благородные дамы делают бутерброды. Хитро посверкивая глазами, вклинился в беседу блондин, но смотрел при этом почему-то на генерала. «Да мне неуместно пачкать ручки ради такой малости». Улыбаясь одними губами, ответил он другу. «Да ладно тебе. Это же, можно сказать, развлечение. Не так ли, Эмма? Вы нас развлечете?" Ми довольно улыбнулся в то время, как генерал помрачнел и сощурил глаза. «Что за интрига здесь сейчас разыгрывается?» «Может сказать, что у меня болят руки, пальцы, голова, да что угодно, но отказаться?» Но тут влезла мачеха. «Конечно, Эмма сделает вам бутерброд. Правда, дорогая?» И так на меня зыркнула, что я не рискнула отказаться. «Иди в кухню, а мы тебя подождем. Махнула рукой, отсылая меня, словно прислугу, и всем телом развернулась к сыну наместника. «Я, конечно, не против сделать мужикам бутербродов, но мачеха явно решила отыграться за мою дерзость в ее сторону и сделала это крайне некрасиво. Впрочем, блондин тоже мутил что-то свое, и мне это не нравилось. Но кто сказал, что все должно пройти так, как они задумали? Зачем же идти в кухню? Если вы хотите развлечений, я устрою вам его здесь».